Глава третья. Исчезновение Мирай Прайс. Прошел год. Все это время мы постоянно сближались и в один чудесный момент признались друг другу в любви. Это случилось летом, в июле. Мы, как и всегда, непринужденно гуляли, и ни с того ни с сего Мирай выплеснула. «Рэй, а я люблю тебя». Я, конечно же, поразился, но сквозь неловкость и некий страх ответил взаимностью. Так мы и начали встречаться. Начался период настоящей идиллии. Однако в день нашей годовщины, 12 января 2015 года, все рухнуло в одночасье. Мой сон повторяет только конец того дня, но он самая важная его часть. Потому что после того, как все обрывается, и я горько пробуждаюсь, происходит прощание. Казалось, одной из сотен, которые у нас уже накопились за все время, но никак не ожидалось, что оно окажется последним. Когда я довел Мирай до квартиры, она встала в дверном проеме и поблагодарила меня. Спасибо за день. Мы просто обязаны проводить так время вместе каждый год. Да, — кивнул я. И мы обязательно будем. И не только в этот день. Но на сегодня все. Пока, Мирай. До завтра. Увидимся, — сказала она, затворила дверь и вскоре исчезла. Навсегда. Я вышел из ее дома. Бледные фонари окрашивали холодным светом улицы и машины. Люди сновали туда-сюда под славный природный аккомпанемент ленивого снегопада. В воздухе витал ни с чем несравнимый зимний дух. Совершенно ничего не подозревающий я направился домой с улыбкой до ушей. Вернувшись в свою одинокую квартиру, Приготовил поесть, и после безотрадного безделия наедине с самим собой с восхитительным настроением закончил день. На следующее утро Мирай не ответила на мое сообщение. Когда я выходил из дома и на мой звонок. Стало не по себе, но я успокоил себя, заверив, что Мирай, возможно, приболела или ей пришлось внезапно уехать, Такое у нее изредка, но случалось. Только вот даже после школы она по-прежнему как будто игнорировала меня. Проходя мимо парикмахерской, я решил заглянуть и спросить у Маргарет Прайс, что к чему. Однако дверь была заперта. То бишь никого не было внутри. Это уже вызвало у меня неслабые сердечные треволнения — я быстро вернулся домой, сложил рюкзак, переоделся и с пятой космической скоростью направился в квартиру Прайсов. Когда же мне открыли дверь, я поразился залитому ужасом лицу матери Мирай. Стало куда более не по себе. Рэй, беда, Мирай пропала. Дрожащим голосом пролепетала миссис Прайс, забыв поздороваться. «Как это пропало!» «Вот так!» Глаза Маргарет были такими красными от слез, словно она полоскала их в клюквенном соке. На одной щеке виднелись размашистые разводы туши. «Вчера вечером была здесь...» Она утро и след простыл. Я не знаю, что делать. Полицию уже вызывала, но в квартире не обнаружили никаких признаков взлома или побега. Все было как обычно. Мирай будто бы взяла и растворилась без остатка. «Ничего не понятно. Рэй, милый мой, зайдешь на чай? Пожалуйста». «Да, конечно», — согласился я. «Разумеется, зайду, иначе зачем я здесь?» И я прошел внутрь. Разулся, снял куртку, шарф, шапку, повесил все это добро и устремился в зал. Вся квартира после исчезновения Мирай как будто исказилась. Явно потускнели некогда яркие тона. Обои уже не казались живописными. Мебель не вызывала чувства уюта, картины и религиозная утварь, как будто сговорившись, держали в напряжении. За окном серое небо. Я бы даже сказал, серейшее. Именно в тот день мне чудилось, что это небо, Самое тоскливое и самое депрессивное из всех, что я когда-либо лицезрел. Мириады зданий сливались с ним, придавая общей картине немыслимую меланхолию. Мельком пролетали птицы, гвалт автомобилей, фур, мотоциклов и не весь чего еще нагло давил на воспаленный мозг. На сердце безумная тревога. Пока Маргарет готовила мне чай, подозреваю, проливая в него свои слезинки, я тупо глядел на серость за окном и не мог ни о чем толком думать. Опять сплошная каша. Как бы я ни напрягал, извили ничего не выходило, словно мозг мой стал глажа льда. И от этого Безусловно, становилось больно, и хотелось отдать все, лишь бы снова начать думать. Миссис Прайс воротилась в зал и, подрагивая руками, поставила мне на стол свежий чай. Я сделал один скромный глоток и тяжело вздохнул. «Вообще никаких следов?» — спросил я у Маргарет. «Никаких. Точно испарилась» ответила она, прислонившись к двери и скрестив руки. Странно. Только и сказал я и попытался снова думать. Бесполезно. Вновь ничего не вышло. Я отхлебнул еще немного чая. Глаза миссис Прайс выглядели даже непомутненными. Они казалось, вообще потеряли цвет и были серыми, точь в точь, как тучи за окном. Конечно, скорее всего, мне так лишь казалось, но отрицать, что в этом ее траурном взгляде отчетливо отражались мыло и веревка, было невозможно. Настолько она была подавлена и сломлена. «Вообще ничего не пойму!» — воскликнул я, закрыв глаза и от головной боли стиснув пальцами виски. «Это просто нереально! Вдруг это все сон? Я, может, сплю? Что думаете, миссис Прайс?» «Хватит нести ере серой!» — мрачно скинула она. «Все по-серьезному дерьмово!» не сказав больше ни слова, ретировалась куда-то в коридор. Судя по дальнейшим звукам, в ванную. Точно. Сном этот кошмар оказаться никак не может. Подумал я и обрадовался. Наконец-то смог нормально выстроить хоть какую-то мысль. Иначе я бы уже давно проснулся. А таким пыточным и реалистичным... Сну никогда не бывать. Не то я бы прямо во сне умер от сердечного приступа. В те минуты, проводимые в унылой обстановке квартиры Прайсов, я чувствовал себя крайне паршиво. Оно и не мудрено, конечно. Однако паршивость эта, точно как и небеса за окном, впервые проявилась с такой силой. Я как мог сдерживал себя, чтобы не встать резко и не заорать зычно на весь дом, чтобы не разбить что-нибудь и чтобы в состоянии аффекта не покалечить себя. Как мог сдерживался. Я покинул квартиру, не представляя, о чем говорит Смаргарет. Повезло, что ничего не разнес в их квартире, хотя очень хотелось. Оказавшись на улице в попытке сделать несколько глубоких вдохов, я вдруг начал задыхаться. Ни с того, ни с сего. Просто из ниоткуда, как будто горло перекрыло. Колени подогнулись, и я камнем рухнул на мостовую, схватив себя за горло. Сердце бешено колотилось, ноги словно перестали слушаться. Вот оно. Мое первое... Настоящее чувство отчаяния. К счастью, то был лишь выверт психики, который быстро прошел и меня отпустило. Я встал и, отключив телефон, направился гулять по округе. С целью проветриться. Но всем нутром я чувствовал, что ни черта у меня не получится. Это невозможно. Как бы я ни хотел, чтобы все происходящее вокруг обернулось и реальным сном или ошибкой вселенной, все было в заправду. И покоя мне не видать теперь никогда. Я так думал и почему-то в это верил. Домой вернулся довольно поздно, к девяти пополудня. Вернулся мертвым и, не почистив зубы, толком не поев и даже не переодевшись, провалился в беспамятство, нелепо распластавшись на диване в гостиной. Всё дальнейшее, как в тумане. Я не ходил в школу три или четыре дня. Звонили моей маме, та звонила мне, и пришлось соврать, что я заболел. Это время я, скрывшись от общества, посвятила разным мыслям и прогулкам. Конечно же, это помогло, но не сильно. В один день я все же решился пойти в школу. И стоило мне там появиться, как на меня сразу вскинулись друзья. «Где ты пропадал? Почему не отвечал на звонки и СМС?» Вопросы, которые я услышал первыми, переступив порог школы. Разумительного ответа не дал, но смог кое-как отвертеться, сказав, что было очень плохо, и не соврал ведь. В тот же день я расплакался посреди урока. Это случилось внезапно, и все в классе изрядно удивились, даже я. Мне пришлось на некоторое время выйти в туалет, умыв как следует лицо, запрокинув голову, и глубоко-преглубоко вздохнув, я вернулся в класс. Пока шел урок, часто замечал, что на меня украдкой пялятся одноклассники. Это были взгляды, что буквально пихают, трогают и следуют. Только мне было все равно. И слова, неустанно вылетавшие из уст учителя, тоже падали передо мной в большинстве своем, как пустые звуки. Один вопрос я задал себе тогда. Зачем пришел сюда? Да и не нашел на него ответа. Так прошло какое-то время, долгое время. Я обращался в полицию. Правда, Маргарет уже подавала Мирай в розыск, но в определенный момент отчаяния я как будто требовал от участковых, чтобы ее нашли немедленно, чтобы вот-вот вошел кто-нибудь с ней и сказал, «Нашлась ваша потеряшка». Однако все, что я получал, лишь пожимание плечами и обещание, которым не суждено было исполниться. Мира искали повсюду. Одну только квартиру обыскивали более пяти раз. Но, что странно, по-прежнему не находили ни единого следа. Я же метался по всему городу чуть ли не целыми днями, забывал напрочь о еде и воде и так помешался на поисках, что подчас видел в лицах незнакомок то самое прелестнейшее лицо своей любви и всякий раз не мог сдерживать свои поистине... Вертеровские страдания, так что они кипящими слезами выплескивались из недр моей пылающей души. Я несколько раз навещал дом пожилых Прайсов, исходил всю деревню и лес поблизости, являлся в пару тайных мест, о которых знали лишь я и Мерай бестолку. Мы с миссис Прайс даже наняли частного детектива, да и с ним ничего не вышло. Был эпизод, когда я сорвался на него, стоило ему в очередной раз сказать «прошу прощения, ничего». Я вонзился дрожащими пальцами в на его пиджака и закричал «В чем ваша работа? За что мы платим деньги? Почему вы не можете найти ее так долго?» Я тут же понял свой перегиб и, опешив, извинился. Детектив зла не держал, только выказал понимание и строго сказал. «Это самое сложное дело в моей карьере». Спустя полгода он опустил руки, как и полиция. Поиски так и не сдвинулись с мертвой точки. Силы и надежды покидали всех, кроме меня. Даже Маргарет загнулась вместе с официальным розыском. Я же пытался выудить хоть какие-то улики даже через интернет. Лазал по форумам, просил о помощи у разных людей, которые сталкивались с похожими ситуациями. Увы, и эти попытки заводили в тупик. Листовки с лицом пропавшие срывались, пропадали, портились, либо желтели. Я проклинал каждого, кто смел дотронуться до моей мира, и пускай и не настоящий, даже ветер, даже время и словно в отместку оно лишало меня сил. Месяц за месяцем пролетали, в моем зеркале прибавлялись трещины, а истершийся жесткий матрас встречал меня все чаще. Засыпая, я молил Господа, чтобы она не приходила ко мне в сон. Я более не мог видеть ее лицо без тошнотворной горечи. Постоянно просыпаясь, я плакал. И один вопрос задавал невесть Куда. Почему оно так? Какое-либо общение с Маргарет Прайс прервалось. Инициатором стал я. Спустя полгода после исчезновения Мирай, мне просто стало невыносимо разговаривать с ней, потому что в голове постоянно вертелись мысли об утраченной возлюбленной. Я посчитал нужным просто забыть друг друга и не пересекаться. «Так будет лучше», — сказал я и навсегда покинул парикмахерскую Маргарет. Через год после завершения официальных поисков она вышла замуж за какого-то прокурора, а еще через полгода вскрыла себе вены. Об этом мне сообщили местные, кто еще хоть немного был в курсе событий некогда хорошего парикмахера. Маргарет никогда не была слабой женщиной, наоборот, я считал ее смелой, гордой и сильной. Поэтому такие вести меня не на шутку шокировали. «Как такая женщина вообще могла покончить с собой?» Ладно, помысел, он выветрится со временем, но чтобы все дошло до реализации, уму непостижимо. Тем не менее, всего того, что случилось с миссис Прайс после исчезновения Мирай, я не знал, и только посему не мог осуждать ее. Мало ли, что ее там до лампочки довело. Все-таки в этом мире не существует человека, которого невозможно довести до крайности — И все же я истязал себя сильнее лишь за то, что, всегда натыкаясь взглядом в толпе на фигуру Маргарет, отворачивался и шел в другом направлении. На месте парикмахерской позже открыли небольшой магазин электроники. Проходя мимо него, время от времени я видел призраков прошлого, отчего становилась зябка. Ежедневная рутина превратилась в нечто такое, на что я просто уже не обращал внимания, делая все на автомате. Утром подъем, завтрак, умывание. После школа, а потом институт. Далее дом, прогулки, иногда ужин. И на закате убивание времени за компьютером и сон. Все. И так по кругу каждый день. Частенько я просто садился вечером где-нибудь на кровати или диване и наблюдал в окно за тем, как живет город. При этом ни единой мысли в голове не пробуждалось. Бессмысленное, бездушное наблюдение за внешним миром, который для меня в один миг утратил какое-либо значение. Всякий раз, когда я сидел тлеющим бычком на диване в бледном мраке, сердце мое распирало и пронзало болью. Подчас я рыдал, часто навзрыд, и после успокаивался. Оставалась лишь тупая горечь. Сидел я так почти каждую ночь. И долго не мог сомкнуть глаз, ведь неизбывно в душе обжигающей холодным огнем горел траур. Эти треволнения стали сказываться на мне самом, как на личности, я деградировал. Мои тревоги сжигали меня изнутри, и я ничего не мог с этим поделать. И пытаться что-либо начать было бесполезно. Все, за что бы я ни брался, кроме учебы, шло прахом. Только и оставалось, что зубрить ненужные, уже давно потерявшие какой-либо смысл тексты. А душа всё тлела и тлела, с каждым днём сжигая частичку меня, покуда я не начал твердеть. Всё, что у меня оставалось, — это воспоминания. Яркие, тёплые, важные воспоминания. Однако и те со временем притуплялись. Я просто не знал, как быть дальше. В голове крутилась истина, некогда усвоенная из глубоких книг. Невозможно восполнить потерю любимого человека, чем бы и как бы ты ни пытался. И, казалось бы, живи себе дальше, отпусти, в конце концов. Но я не мог. Я буквально был связан с Мирай. Ее внезапная пропажа будто отправила какую-то весомую часть меня вместе с ней в другой мир, не дав мне об этом знать. А сейчас мне из-за этого мучиться. Невыносимая утрата и боль. Масло в огонь еще подливал тот факт, что Мирай открыла для меня значение слова «любовь» в том проявлении, которое я мог прочесть только в книгах или увидеть в фильмах. Она прямо-таки сотворила чудо. И этого чуда вдруг не стало. И ведь хуже всего то, что мира исчезла без следа, ни записки, ни следов побега, ничего. Это чувство незавершенности наших отношений глодало изнутри. Я часто спрашивал, как, почему. Ответы на них я получил только спустя три года в январе 2018-го. Тогда я уже окончил старшую школу и поступил в институт, что обещал сделать из меня и мне подобных образцового менеджера. Попал туда совершенно не по интересу, но мне было плевать. Как я и говорил, стоило мира исчезнуть, как жить стало похер». С какого-то момента всерьез начал думать, что отпустил все и двинулся дальше, как полагается, но нет. То был наивный самообман, чтобы хоть как-то утешить себя после длительного гниения. На самом деле, никаких изменений не было. Даже друзей не прибавилось, наоборот. Гарри переехал в Миннесоту, чтобы покорить штат своим мастерством в боевых искусствах, и словно игнорировал меня с тех пор. А Адам во всю завяз пучине киберспорта и звонил и писал только пару раз в год. И все это после выпускного, на котором мы хорошенько оторвались благодаря пинья-каладе и вину и пообещали, что не забудем друг друга и будем продолжать общение и дальше а-ля «Вместе до гроба». Ну-ну, продолжили. Жизнь, как оказалось, строго проставила срок годности вечной дружбы. К черту такое продолжение. Родители съехали еще весной 2017 года. Квартиру оставили мне, а сами скрылись в Калифорнии под предлогом «ты же уже взрослый». Благо первое время они еще оплачивали мое проживание месяца эдак четыре. А потом пришлось устроиться на подработку в местное кота-кафе. Я раздавал листовки с приглашением посетить один-другой релаксирующий сеанс, стоял за кассой и принимал оплату. а Во время перерывов играл с котиками в специальной комнате, пытаясь расслабиться. Получалось недурно, но платили так себе, хотя на квартплату хватало, поэтому я остался там довольно надолго пока родители не прислали мне на день рождения чек на 10 тысяч долларов. Подарок был неожиданным, но крайне приятным. Работу я бросил, однако по котам еще некоторое время скучал. К слову, родители после переезда ни словом не обмолвились, откуда у них такой сильный приток денег. Это вызывало некие подозрения, но вскоре и те пропали, как и любые другие, в не самый красочный мой период жизни. Как-то само по себе получилось так, что я начал интересоваться литературой. Я, конечно, и до этого любил читать, но в какой-то момент просто начал делать это с запоем. Даже жанр особо не выбирал, просто читал все, что под руку попадется: Фицджеральда, Лондона, Стейнбека, Конрада, По, Гинзберга, Брэдбери. «Ирвинга», «Ремарка», «Камю», «Гёта», «Мураками», Агая, «Дадзая», «Достоевского» — любую литературу. Даже «Мангу» и Ранобе по своей привычке «Атаку». Примечание. «Манга» — японские комиксы. Ранобе это японские лайт-новеллы, лёгкие романы с иллюстрациями в стиле манги. «Атаку» — человек, который увлекается чем-либо. За пределами Японии часто так называют людей, чрезмерно увлеченных аниме и мангой. Конец примечания. Многое из прочитанного оседало в памяти, словно первое аккуратное приземление лепестка сакуры мне на одежду. Правда, надолго он там не остался. Однако подсознательно я обрадовался, когда впервые испытал такое и запомнил это событие надолго. Еще в 14 мне посчастливилось слетать с родителями во время их отпуска в весеннюю Японию как раз в период ханами. Примечание. Ханами — праздник цветения сакуры, национальный праздник Японии. Проводится ежегодно в период цветения дерева. Конец примечания. В общем, литература для меня стала весьма ценным искусством. Еще более ценным, чем допропажи мирай». В книгах я искал спасение, убежище от потускневшего внешнего мира и не только. Январь, 12 -е, 2018 год. Свежим зимним утром я, как и обычно, бесстрастно направлялся на автобусную остановку, чтобы добраться до института. В наушниках Джейк Шерер запевал «Heart with your name on it», и мне казалось что в его голосе есть отзвук и моего. Вдруг на мгновение я увидел на проезжающем автобусе надпись, абсолютно не обозначающую пункты назначения. «Жди меня, когда небо окрасится в розовый». И тут же мне в голову ударили воспоминания. По сути, тот же сон, который я наблюдал уже почти три года. Снова стало грустно. Я посчитал произошедшее с автобусом глюком и быстро позабыл, но при этом начал корить себя за то, что все еще не могу отпустить Мирай. Казалось бы, что еще нужно? В парке я не приходил с нашей последней встречи. С миссис Прайс прекратил общение еще в первый год пропажи Мирай. С головой ушел в литературу, вероятность чего когда-то и представить было сложно, дабы просто отвлечься и забыть. Забить сознание другими сюжетами, чтобы на собственной не хватало места в памяти. Но Мирай все продолжало время от времени всплывать в моем мозгу. Действительно, ведь мое сердце с ее именем на нем. В понуром настроении, дойдя до остановки, я забрался в автобус и поехал в сторону института. День не предвещал чего-то особенного, уж тем более какого-то чуда. Однако... После занятий мне позвонил Адам и сообщил, что на днях у него и его команды состоится кибертурнир по шутеру с командой из Канады. Он сказал, что в случае победы хотел бы отметить ее со мной. На мой вопрос, почему именно сейчас, он не ответил просто попросил у меня пожелания удачи и успеха, а после того, как я все пожелал, бросил трубку. «Как же вы быстро живете, друзья мои!» — сорвалось с моих губ в пустоту. Через минут десять я уже проходил через мост, размышляя о течении жизни. У всех свои завалы, свои успехи и провалы, другими словами, жизнь в самом разгаре. У меня же все остановилось в одной точке, и жизнь моя, кажется, движется со скоростью 5 сантиметров в секунду и совершенно не собирается нагонять друзей. М -м да уж. Гулял я очень долго, как и всегда, до гудения в ногах. Зашел в ресторанчик, перекусил и почитал книгу, а после подремал в местном Кота-кафе, где некогда работал. Затем незаметно наступил вечер. Роковой вечер. На пурпурно-розовом небосклоне все ярче начинала светить бледная луна, покуда пылающее алое солнце все больше скрывалось за горизонтом. Снежный покров вокруг казался лиловатым, и в его умиротворенном мерцании казалось было что-то таинственное, ведомое лишь мне. Вдыхая и выдыхая на ходу морозный воздух, копаясь в своей голове на пути домой, я не заметил, как внезапно очутился в парке, в котором не был уже очень давно. Место это, воздух, погода и время представились мне на мгновение нереальными. Я вдохнул как можно глубже и выдохнул. Затем ощутил, как ветерок легонько моросит в лицо. Ощутил холод и запах, которые сразу пробудили целый ворох воспоминаний. Я тут же понял, насколько все совпадает с тем днем, когда мы с мира исправляли нашу годовщину. В то же время суток, та же температура, то же небо и почти пустой парк один в один. Только без мерой. Опять стало горестно. Уже порядком осточертевший сон снова всплыл в памяти едким кошмаром. От вновь вспыхнувшего огня внутри я закрыл глаза и на секунду затаил дыхание. Следом вдох-выдох, вдох, выдох. Еще раз. И еще... Вроде стало легче. Открыл глаза, передо мной не души. Та малая часть людей, которая еще наполняла парк, будто бы испарилась. Я гляделся, посмотрел на небо, и на миг подумал, что время остановилось, а пространство исказилось. Опустив взгляд... Я вцепился им в силуэт, стоящий возле того самого дерева, наряженного в гирлянды. Насторожился, пригляделся, и по телу заскользили мурашки. То был вовсе не человек. Это было метафизическое существо, будто сотканное из воздуха, похожее на мужчину, в темно-пурпурном плаще и с ярко-серыми глазами, источающими чистый белесый свет. Существо будто взывало к себе. «Рэймонд Хэмфри», — услышал я низкий голос, внушавший только тревожный трепет. Я глупо указал пальцем на себя, как бы уточняя, с опаской глядя на незнакомца. Он медленно кивнул и подошел ближе. Чего тебе надо? спросил я. Кто ты такой? Это не важно ответила нечто. Я знаю, кто ты такой и что хочешь покончить со всем этим. В горле сразу же образовался огромный ком, проглотить который никак не получалось. На лбу выступили капельки пота, и я машинально снял шапку. Отросшие волосы тут же начали плавно колыхаться на ветру. «Откуда он?» «Знает», — задачился я, с трудом преодолевая отрыбь. «Понятия не имею, о чем ты», — только и донеслось из моих уст. Все твои чувства, эмоции, переживания, тайны и прочее — все это известно мне. Сейчас мы с тобой абсолютно одни. Я еще раз испуганно огляделся, и нервы предательски стали сдавать. В моем учащенном дыхании не было ничего хорошего, и существо это сознавало. «Зачем это все? Я сплю?» «Отнюдь. Все заправду. Как и исчезновение Мерай Прайс три года назад. Обстановка накалялась. У меня появлялось все больше вопросов, высказать которые мой окаменевший от страха язык не мог. Полагаю, ты до сих пор веришь в то, что просто живешь в кошмаре, и хочешь поскорее проснуться. Но, увы, не получится. Существо говорило ровно и четко, словно диктор. Ты мне так и не ответил. Зачем пришел ко мне? За просьбой, вдруг обранил он. А? Не понял я. Сейчас объясню и начал поражающий воображение рассказ. Мирай Прайс обладала дневником, который считала совершенно обыкновенным. Однако она не знала, какой силой владела все то время, и просто записывала туда, что вздумается. «Если тебе интересно, как она исчезла из твоей жизни», то вот ответ. Однажды она поинтересовалась у дневника. А что бы было, если бы Мирай Прайс исчезла из этого мира? Как бы дальше жили мама, папа и Рэй? Мне бы хотелось просто стать их призрачным наблюдателем на какой-то период. Посмотреть на то, как они бы справлялись без меня, особенно папа. Он ведь настолько сильно меня любит, что свалил от нас из-за какой-то ерунды. Хоть я его уже и не люблю, он всегда твердил, что любит. Хотелось бы это проверить. Это ее желание, как ты понял, исполнилось с наступлением следующего дня. Не буду вдаваться в подробности ее подростковых сдвигов и глупых решений, но только она виновата в том, что покинула этот бренный мир. Дневник так и остался лежать у нее в квартире, но она его тщательно прятала, поэтому никто его до сих пор не нашел. Да даже сумей кто-нибудь найти, какой от него толк. И к тому же она первая и единственная владелица дневника. Никто иной не может записывать туда свои желания, потому что от них не будет никакого проку. Только Мирай Прайс обладала такой силой. И вот в один момент ее не стало. Но она не исчезла из реальности совсем, Как и написала, она стала призрачным наблюдателем и до сих пор им является. Более того, могу тебя заверить, она прямо сейчас стоит за твоей спиной. Глаза существа блеснули озорно под стать такой же ухмылки. Я обернулся и не смог поверить происходящему. Передо мной стояла Мирай с красным от слез лицом, и виделась, она не могла пошевелиться, как и я. Стоило мне попытаться сделать шаг, ничего не происходило. Внутренне я всем сердцем желал рвануть к Мирай, прижать ее крепко к груди, но ноги не слушались. Они как будто бы были отделены от моего тела. А в глазах моей любимой – вселенская тревога. Вся та глубочайшая неописуемая боль, которая преследовала ее на протяжении всего призрачного существования, словно по щелчку передалась и мне. Три года. Три чертовых года она следила за нашими мучениями. Каждая соленая капелька из-под наших век падала опаснейшим ядом на ее эфирное сердечко. Боюсь представить, что же она испытала, увидев гибель матери. Мирай не могла ничего сделать. Пришлось только смотреть. За каждым из своих близких, в мгновение утративших одну из самых главных причин жить. И осознание этого безумного ужаса разрывало меня на части. «Что за чертовщина?» — возопил я. «Кто ты такой, мать твою?» «Не думай, что я какое-то божество», — ответило нечто. «Я, правда, имею власть над пространством и временем». Но, до да бога, поверь мне, очень далеко. И что же творится? Это все его, почему я не могу двигаться? Все эти вопросы кипящей струей вылетели из моего рта прямо в темного мудвина. Границы между реальностью и вымыслом всегда размыты. Возможно, их и вовсе нет. Но девчушка... Та самая Мирай, которую ты знал все время. Она больше не может контактировать с этим миром. «Но ты-то можешь», — как бы с вызовом проговорил он. «Что? Суть в том, что совсем недавно я начал ощущать невероятно сильные пульсации в той области, где живешь ты». Пульсации эти были похожи на землетрясения, много мощнее, чем самые известные в Японии. Как ты мог догадаться, они исходили от дневника из квартиры Мирай Прайс. Эту тряску можем чувствовать только я, как его создатель, и Мирай, как его обладательница. Виной всему дневник — Он не может долго жить без записей. Его надо кому-то заполнять, иначе появляются такие вот аномалии. И знаешь, тебе крайне повезло. Именно у тебя есть возможность вернуть мирай в этот мир. Все, что тебе нужно, просто уничтожить этот дневник». И все вернется на круги своя, потому что все ее записи сотрутся, будто бы их никогда и не было. «Если ты создатель, то почему сам не уничтожишь дневник?» — мигом вопросил я. «Взаимодействовать с этим миром мне запрещено. Грубо говоря, я призрак, которому просто нельзя материализовываться здесь. Есть существа намного сильнее и могущественнее меня». Правила писаны ими, и нарушение их строго возбраняется. Тогда я не понимаю, кто давал тебе право ссылать этот дневник сюда. В правилах не начертано, что нельзя ссылать в иные миры свои предметы. Не я изменяю мир, а мирай своими записями. Главный вопрос — для чего ты сослал сюда этот дневник? Люди любят придумывать смысл любым своим действием. Вероятно, и у этого есть свое значение. Однако корни его кроются там, где вас и в помине нет. Наверное, вы бы назвали это экзистенциальной проблемой. Только сейчас главная проблема висит перед твоим носом. И в твоих же интересах «Решить ее как можно быстрее!» Я паник и задумался над его словами. «Что же получается? Если я порву или сожгу этот чертов дневник, то снова буду с как раньше?» «Да», — твердо ответило нечто. «Достаточно и разорвать! Сделай же это, пока он не уничтожил мир!» А? Если дневник остается без записей слишком долго, то начинает издавать пульсации, которые в итоге повлияют на ваш мир. Землетрясение станет явным для всех. И тогда не так уж много останется до полного разрушения земной коры. Что-то типа бомбы? Не совсем. Дневник не взорвется, просто он... Источник внеземных пульсаций, что с каждым днем становится все сильнее и сильнее, и они постепенно проникают в вашу реальность. Как биение сердца, только отзвук с очередным ударом все громче и разрушительнее. Представь, что твое сердце в один миг просто лопнет, и так будет со всеми. Убийственная реакция. «Ну так что? Ты разберёшься с ним?» Почему-то я сразу поверил ему. «Ещё бы, как можно не верить тому, кто по определению выше тебя во всех смыслах? Может, такое мышление характерно для легковерного дурачка, но я всерьёз задумался о дневнике, о его пульсациях и, самое главное, о Мирай. Вот я смотрю прямо на неё». Она не способна и пальцем пошевелить, а все плачет и плачет. Я не мог долго за этим следить, а потому, сжав кулаки, стараясь придать голосу твердость, сказал. «Хорошо. Я разберусь с ним прямо сейчас». Вот и чудно. Существо натянуто улыбнулось. Такой улыбкой, которая бывает у грамотных обманщиков, когда те почти завершили свое дело. В тот же момент я, наконец, снова стал чувствовать свои ноги и сдвинулся с места, в то время как Мирай уже растаяла подобно туману. «Где дневник?» — сразу спросил я, воинственно возрев в ярко-серые глаза. «Под кроватью» под доской в полу. Там есть небольшая выемка, чтобы можно было отпереть ручкой. Самый обыкновенный. Думаю, найти не составит труда. Вставляешь круглым концом, как ключ, немного усилий, поднимаешь и готово. Девочка не хотела сложностей с доступом, посему соорудила незамысловатую конструкцию. Теперь же это сыграет тебе на руку. Хорошо, я побежал. И пятки мои уже сверкали на пути к спасению Мирай и, как я думал, всего мира. Стоило мне добраться до ее дома, когда солнце уже полностью зашло и улицы освещались лишь фонарями, как дверь в подъезд отворил какой-то мужчина на удачу мне. Я молниеносно проскочил вовнутрь, поднялся на третий этаж и позвонил в бывшую квартиру Прайсов. Мне открыл какой-то студент моих лет, и я ворвался без единого слова. Тот сначала оробел, но спустя мгновение очнулся и гневно прокричал «Что за херня?» и рванул следом за мной. Секунд через двадцать в моих руках уже была зажата ручка, взятая со стола, я вовсю теребил доску под кроватью, пока она не поддалась и руки ее не выудили. Мои глаза уставились в углубление, где покрытый слоем пыли лежал тот самый дневник, который непонятно каким образом оказался у Мирай, и на котором было небрежно написано «Мирай разум». Я нетерпеливо вытащил книгу, и со всей силой, хранившейся во мне, разорвал страницы, после чего, собрав клочки бумаги, стараясь ни один не пропустить, направился в кухню, плохо контролируя себя. Студент был в шоке, заметно подрагивая, он костерил меня, грозился вызвать полицию, а мне было не до этого. Мои руки уже зверски резали кухонным ножом обложку, крепко пришитые лиссе и исписанные страницы. Я управился совсем за пару минут. Внезапно по кухне раздался уже знакомый голос. «Молодец, Рэй. Ты сделал все правильно. Осталось лечь в постель и позабыть этот день, как страшный сон. Вероятно, наставление слышал только я, потому как единственное, что изрек новый хозяин квартиры Прайсов после случившегося, было... «Что за зверь? Ты чего делаешь, и кто ты такой, мать твою? Да ответь ты уже, сукин сын!» «Если все взаправду, и я не лишился ума, то завтра ты об этом и не вспомнишь», — ответил я, и глубоко вздохнул, вывалив нож. Студент, молча с подозрением, поднял его и осторожно положил на место, не спуская с меня недоверчивого взгляда. Спустя некоторое время я избавил беднягу от своего присутствия, но перед выходом, задержавшись в дверном проеме, добавил «А если все вздор, вызови с утра полицию. Я живу в доме напротив». Тридцатая квартира. Если, конечно, ты найдешь в этом смысл. Выбравшись на улицу, выбросил остатки дневника в мусорку возле своего дома. Холодный ветер по-прежнему хлестал нос и щеки, прохожие и машины продолжали свое привычное движение. Нельзя было точно утверждать, что все вернется и станет как раньше. Все же... Дьявол меня дери, вдруг я просто сошел с ума. Разум мой был и пустым, и загруженным одновременно. Все, что мне оставалось, это просто пойти домой, и, даже не раздеваясь, заснуть как можно скорее, чтобы вновь увидеть Мирай, живую, настоящую Мирай. По крайней мере, я верил, что следующим днем смогу ее увидеть.